Глава 18 Заскочил днём домой. Ехал с переговоров мимо, дай, думаю, заеду. Разделся, ополоснулся, поставил хорошую музыку. Дёрнул баночку пивка. Естественно, не обошлось без вопросов. Ты чего забыл? Соскучился по теплу домашнего очага. И тут раздался неожиданный звонок в дверь. Это был один длинный звонок. Так звонят только чужие люди, только те, кто привык, что им всегда открывают. Так звонит какая-нибудь хуйня. Я выругался и пошел открывать, ломая голову, кого там черти принесли. Черти принесли двух суровых мужчин в строгих костюмах и с мукой недельного запора на лице. Один светловатый, другой темноватый. Других отличий при беглом осмотре я не заметил. «Добрый день!» «Хотя в вежливости им не откажешь, конечно!» «Добрый! Нам можно войти?» «С кем имею честь?» Тот, что темнее, сделал едва заметное движение вперед, сокращая дистанцию, чтобы создать ощущение конфиденциальности дальнейшей беседы. А тут, что светлее, вынул из внутреннего кармана пиджака красный прямоугольник служебного удостоверения. Это важно для вашей же безопасности. Тихо произнес тот, что темнее. А светленький быстро убрал документ в карман, наверное, чтобы тот не успел исчезнуть от солнечного света. Раз такое делаю, то проходите. Мы прошли в прихожую. Оттуда в гостиную. Животных уже не было. Впрочем, этому я почему-то не удивился. — У вас симпатично. — Заметил тот, что посветлее. — Клэптон? — Спросил тот, что потемнее. — Учат их все-таки находить подходы к людям. А говорили, что старая школа уходит безвозвратно. — Да. — Ответил я сразу обоим. Присаживайтесь. Жестом указал им на стулья «Вы один?» «Как видите, я развел руками». «Это хорошо. Дело в том, что нам надо посвятить вас в очень деликатную проблему. И деликатность ее настолько... деликатна, что сначала, прежде чем мы начнем беседовать, я бы попросил вас подписать бумажку о неразглашении». «Все так серьезно?» – изумился я. А сам думаю, вот ведь, блядь, хуйня пошла. Что этим упырям от меня понадобилось? О да, мы с моим коллегой работаем, сами понимаете где, и курируем один новомодный инновационный проект. Вы, конечно, слышали, что под Москвой создан аналог американской силиконовой долины. Я кивнул. Но не потому, что слышал. Как раз наоборот. Ничего такого я не слышал. А если бы и слышал, то кроме смеха это бы у меня ничего не вызвало. Идея наукоградов без параллельной реформы образования в преломлении к нашей теперешней экономической действительности казалась мне безумной. Тогда подпишите вот здесь. Я пробежал глазами текст, отпечатанный на стандартном листе бумаги. Из-за пива буквы прыгали в глазах, но общий смысл был понятен. Не передавать данные третьей стороне, не оглашать в участников. «А четвертый можно?» Светленький хмыкнул. Внизу, рядом с моей фамилией, была отпечатана вчерашняя дата. «Дата неверная». «А вы задним числом», — вежливо попросил меня Светленький. «Когда так вежливо просят, отказать трудно». Я поставил размашистую подпись. «Вот и славно», — кивнул Тёмненький. «Я про себя решил называть его Черныш, а второго — Мистер Блонд». «Итак», — начал Черныш, когда все формальные препятствия были пройдены. Мы представляем направление, связанное с защитой интересов государства в сфере, находящейся на передовом крае науки. А мистер Блон добавил. Нашей науки. Я важно кивнул. Дело в том, что персонал, задействованный для работы на новых объектах, подбирался наспех, торопились дать первый результат. Поэтому логично, что среди них оказались случайные люди. «Как раз нелогично», — заметил я. «Раз всё так серьёзно, то должны быть только проверенные кадры». А Блонд опять добавил. «Наши кадры». «Наверное, ему просто нравилось, когда всё вокруг наше. Так меньше дистанция до моё». Тем не менее, я опять кивнул, соглашаясь. «Разумеется». Поддержал Черныш градус коллективной паранойи. Но за формирование коллектива отвечали плохо подготовленные люди, не в полной мере осознававшие ответственность. «Это беда современного общества», – поддакнул я, а сам подумал, «нахуя он мне все это рассказывает?» Черныш расстегнул верхнюю пуговицу пиджака и подался вперед. «Отлично! Хорошо, что вы понимаете!» Я невольно вздрогнул от такого одобрения. А Черныш опять откинулся на спинку и продолжил. «Итак, я не буду вдаваться в детали. Для начала прошу вас припомнить, были ли какие-то необычные контакты за последнее время». Я изобразил на лице мыслительный процесс. Выходило, что раз дата в документе вчерашняя, то с кем-то я вчера должен был встречаться. «Ах, да!» — Я ж с Вованом встречался. — Со старым другом встретился. — Когда? При каких обстоятельствах? Что за друг? — Я вкратце пересказал, как мы с Вованом бахнули по 0,5 в стекляшке у метро. Они Нет. слушали внимательно, ничего не записывая. Значит, и так все знали. — Еще что-нибудь? — Вроде больше ничего. Коллеги переглянулись. Знать бы, что у них на уме. Имеет ли моя работа к этому какое-то отношение? Алексей Николаевич, дело в том, что в ближайшее время к вам может обратиться правительство с очень необычной просьбой-вопросом. тире Он так и сказал. Тире. То есть? Дело в том, что нам стали известны очень любопытные факты. «Это так громоздко звучит», — заметил я, — «как шасси маз 7917 на марше». Коллеги опять переглянулись. «Я просто служил в армии ракетчиком», — поспешил я пояснить, откуда мне известна модель тягача для ракет класса «Тополь-М». «Нет», — успокоил меня Черныш, — «дело странное». «Вот как? Тогда в чем странность?» Заебали они своей игрой в шпионов. Я начал немного напрягаться. Но это логично. Не каждый день к тебе приходят два ГБшника и начинают вести с тобой таинственные беседы, хуй пойми о чем. «Дело в том...» И он окинул взглядом мою коллекцию книг. «Дело в том...» Повторил он снова... И я, признаться, захотел ёбнуть его по голове, как штирец Айсмана. Но хули сделаешь? Сижу с заинтересованным еблом, слушаю эту ахинею. В общем, как бы это сказать? Есть информация, что у вас живут кошка с собакой. Вот я прихуел, скажу я вам, дорогие мои. Какой рой мыслей пронёсся у меня в голове за мгновение? айфунка, Катрина, хуйня из-под коня по сравнению с этим роем. живут. Согласился я как можно более безразлично. Так вот. И опять эти многозначительные взгляды по сторонам. Есть информация, что они не совсем нормальные. Тут настало мое время молчать. Сижу, смотрю на них изображая непонимание. Буду думаю молчать, пока этот черныш не вскипит. Но с умением держать паузу у них все в порядке оказалось. В каком смысле остался я в прямом таинственно сказал черныш. И пока он загадочно крутил глазами как хамелеон, я лихорадочно думал, какая сука вломила моих сожителей. А главное, как теперь из всей этой херни выпутываться? Обычная кошка с собакой. Начал я отходить на подготовленные позиции. Собака привита. У кошки и так семь жизней. Без родословных, правда. Но это же не криминал. Мы не об этом. Мы о сверхспособностях. Блять, думаю. Блять, блять, блять. «Так что вы скажете?» чего говорить? Сейчас кошку принесу, у нее и спросим». Мужчины быстро переглянулись. Я пошел на кухню за кошкой. Далее наш диалог происходил одними глазами. «Ты понимаешь, что творится?» «Кто-то спалил контору. Контора к нам и пришла. Блядь! Блядь!» Беру я ее бережно на руки, несу в комнату. «Вот оно, наше золото! Вот оно, наше сокровище!» Стал я сюсюкать, как полнейшее ничтожество. «А скажи-ка мне, что это ты натворила?» И тут же начинаю говорить за нее. «Ничего я не делала! Это все врут плохие люди!» Торжественно смотрю на чекистов. «Говорит, что ничего не делала!» Мужчины опять быстро переглянулись. Повисла пауза. Чтобы как-то заполнить напряженный вакуум, я опять принялся изображать идиота. «Кусечки-пусечки, а как мы сегодня поели?» И тут же сам начинаю отвечать. «Спасибо, все так вкусно!» А сам думаю, долго ли мне еще этот спектакль разыгрывать? «А где собака?» Вдруг спросил мистер Блонд. «Собака, а где наша собачка?» Спросил я у кошки и опять начал. «Собачка в комнате спит. Она у нас старенькая, сильно устает. Сейчас мы ее позовем». И стал с кошкой на руках пятиться в коридор. В комнате картина маслом. Собака смотрела глазами, как в сказке огнива. Далее диалог опять шел на мимике. «Что делаем?» «Врубаем дуру. Если что, сбежите на улицу. И хуй они вас найдут. Встречаемся в том подвале, где первый раз познакомились». Мы вернулись в комнату всем кагалам. «А вот наша собачка. Познакомься с нашими гостями». Собака очень осторожно обнюхала обоих, потом отошла к батарее, и легла абсолютно отсутствующим видом. Мужчины снова переглянулись, но на этот раз в их глазах уже была заметна некоторая растерянность. Черныш напряженно смотрел на кошку, как будто хотел прожечь ее взглядом. «Сказал бы уж что-нибудь». «Даже не знаю, что и думать». «Родил, наконец». У нас был очень необычный сигнал. Мы, конечно, навели справки, но так до конца и не разобрались. С чем не разобрались-то? Дело в том, что тот потенциал, который, возможно, присутствует в объектах, он может принести стране колоссальную пользу. Конечно, при условии, что информация верная. Да какая информация-то? Вы все говорите, говорите, а я никак понять не могу. — Одна из ваших знакомых? — Бывших знакомых, — уточнил мистер Блонд. — Да, — согласился Черныш. — Так вот, она предоставила важную информацию. — Так, и что за информацию? Опять повисла пауза. Заебали. Наконец Черныш расстелился. Она утверждает, что проживающие у вас кошка с собакой владеют навыками разговорной речи. Тут уж я дал волю сарказму. Простите, кто на ком стоял?» Чекисты в который раз переглянулись. «Это шутка такая?» – продолжил я. «Вы меня скрытой камерой снимаете?» «Алексей Николаевич, мы понимаем всю абсурдность». Встаньте на наше место. Поступает сигнал, неоднократный, прошу заметить. И, разумеется, мы, учитывая ту сферу деятельности, которую курируем и о которой я говорил выше, проводим определенные мероприятия. Сначала мы сами отнеслись скептически, но после нескольких бесед с очевидцами наше мнение изменилось. Так, понятно. Я выдохнул, изображая полное облегчение. Это, конечно, фантастика, что так далеко зашло. Вы поймите, перебил меня Черныш. Только представьте, что если подарить вашу кошку американскому президенту, мы получим полный доступ ко всем секретам. Так он, говорят, и так ваш. Я пиздец как не люблю, когда меня перебивают. Это грязные политические игры. Тут же среагировал мистер Блонд. А меня так и подмывало сказать. Наши игры. И вы в это серьезно верите? Честно говоря, нет, конечно. Мы здесь, чтобы окончательно развеять сомнения и закрыть это очень странное дело. Так уже целое дело есть? Я присвистнул. Умеете, ничего не скажешь. Такова специфика работы. А мистер Блонд добавил. Наши работы. Хорошо. Я уже несколько раз объяснял этот фокус. Что ж, объясню еще. У меня есть хобби. Ну, увлечение по-нашему. Тут я не удержался и посмотрел на мистера Блонда. Так вот, я чревовещатель. Еще в детстве баловался, можете справки навести. Если хотите, могу показать. И, не дожидаясь, чтобы чужие люди что-то разрешили мне в собственном доме, начал. «Привет! Добрый вечер! Это кто у нас?» «Это очень важные сотрудники, очень важной работы. А что они делают?» «Они делают дела. Какие у них костюмы хорошие?» «Это потому, что умеют шить». Получалось у меня неплохо. Кошка еще очень удачно подыгрывала, поворачивая голову как бы за моей рукой. Со стороны чистые рефлексы. Ну как? Я посмотрел на строгих, суровых мужчин. Теперь, надеюсь, вопросов нет? Вы знаете, очень убедительно. Можно мне узнать, кто эта сознательная дама? Что устроила мне этот пердимонокль Одна из ваших знакомых по имени Наталья. Выводы, как говорится, делайте сами. Я кивнул, как бы констатируя всю бездну падения этой женщины. Хотя какая именно Наталья, понятия не имел. Этих Натальей было. до да Москвы раком не переставить. Мы очень тяжело расстались. Возможно, это та самая женская месть. Тупая и подлая «Женщины!» – пожал плечами черныш. «Наши женщины!» – автоматически добавил мистер Блонд. «На этот раз, правда, как-то совсем не к селу, ни к городу. Бабы, они везде одинаковые». Я кивнул, потому что очень заебался и не знал уже, как спроводить этих деятелей к такой-то матери но ребята сами без напоминаний бодро встали и направились к выходу. Я пожал им руки, пожелал удачи, и когда уже совсем собирался захлопнуть за ними дверь, Черныш слегка продержал ее рукой. «Помните про подписку о неразглашении?» Я проникновенно кивнул. Мы постояли в прихожей, глядя втроем друг на друга. Выдохнули. Собака головой показала, чтобы я шел в комнату. Подойдя к торширу, указала мордой на абажур. Я внимательно пробежался пальцами по складкам и нашел хуйнюшку по типу маленького транзистора. Это выходит, пока я за собакой ходил, успели подсунуть мне нежданчик. Вот ведь мастера. Нечего сказать. Я приложил губам палец. Все, понимающе закивали. Перебравшись на кухню, мы приняли шептаться, как декабристы. «Это пиздец какой-то!» Кошка обхватила голову лапами. «Я в полном охуении! Такого ебанариума даже в страшном сне не приснится!» Согласилась собака. Я кивал, соглашаясь со всеми. «Ты как поняла про жучка?» «По запаху, разумеется». «И что теперь с этим счастьем делать будем?» Пусть висит. Мы неделю поиграем с ними в эти игры, потом типа уборка и пропылесосить торшер, а там этот подарок с мусором выкинем. Только знаешь что? Собака посмотрела на меня, как всегда перед хорошей подъебкой. Придется тебе эти усечки-пусечки для наших радиослушателей устраивать на ежедневной основе. Кошка аж зашипела от смеха. Я сжал губы, Но одеваться было некуда. Придется в этом Ебанистане участвовать. «А сейчас у меня есть предложение», — сказал я. «Поехали в нашу загородную резиденцию. Я выпить хочу». Все согласно закивали. «Только ты», — предупредил я собаку, — «сначала весь дом обнюхаешь».